В Руси издревно в день Семёна лето продавца хоронили мух и тараканов, чтобы они ушли из дома, объясняют для невежд. Не выдержал кот, но встретившись взглядом с побледневшим Антоном, он тяжело вздохнул и добавил, делая невинные глаза: "То есть я хотел сказать: мяу, мяу". Ты ничего такого сейчас не слышал? Взмолился парень, показывая глазами на спокойно умывающегося кота. «Я сказал, что на Руси издавна в день Семена летопродавца...» «А-а-а, понятно. Так это ты сказал?» «Ну, вы же сами, оказывается, знаете все. Да оно так и должно быть, раз вы русские люди!» При этом он запнулся, взглянув на меня. «А-а-а!» Пора пришла, вот и забавляемся. Уж мне и спешить надобно. Встретимся завтра на свадьбе. Я имею в виду, вы ведь не передумали? Ну и ладненько. И перенёк побежал за своими, только рыжие вихри по ветру развивались. По-моему, этот человек сильно выбивается манера и речи из среды своих односельчан, задумчиво отметил Алекс. «А по-моему, у него очень красивые волосы», — в том же тоне откликнулась я. Казак лихой, как всегда, смирил меня взглядом и, ничего не говоря, двинулся вперед по дорожке между могильными крестами. «Тут чисто, тут тоже, а вот тут...» — бормотал он, но вдруг осекся и остановился возле очередной могилы. Я напряженно всматривалась в неприметный холмик. Неужели вампир здесь? А тут надо бы прибраться. С корлупой яичной мясорили. Я с трудом перевела дыхание. Это он снова надо мной издевается, гад! Я тут же обернулась к коту и с самым участливым выражением на лице спросила «Милый мой, хочешь, я напеку блинов специально для тебя? Как только вернемся домой, возьму у хозяйки муки, яйца, сметаны и всего делов-то!» Мурзик просто не верил своему счастью. Он поглядел на меня такими лучистыми глазами, что мне стало стыдно. Но увидев, как Алекс покосился на нас, я не могла уже остановиться и, нагнувшись, нежно погладила котика по спине. Васька, похоже, был на седьмом небе, потому что замурлыкал мгновенно. Вот оно значит как. А ведь еще совсем недавно ты шпынял и поучал меня, мерзкий котишка. Нет, я не буду торопиться с ответом на твои неожиданно прорвавшиеся чувства. Очень даже возможно, что в тебе дремлет ревнивый и деспотичный муж. Значит, это правда. Да. Совсем растаев, промурлыкал профессор, прервав мои мысли. «Что, правда?» Тут же резко выпрямилась я. «Что ты уже наполовину монстр?» Как ни в чем не бывало, пояснил этот серо-белый нахал. «Объясни сейчас же, что ты этим хотел сказать!» Стревоженно потребовала я. «У тебя зрачки стали вертикальные, но мне так даже больше нравится». ты становишься настоящей кошкой. Я в ужасе обернулась к командору, в надежде, что он опровергнет слова кота, но не тут-то было. Его жалостливый взгляд был красноречивее всяких слов. И я пожалела, что у меня с собой нет зеркальца, осталось вещь в мешке. Позже вечером я всё-таки поглядела в него и тут же принялась хлюпать носом. Как же мне было жалко себя. Ведь я да газалась правдой. У меня зрачки стали как у пантеры, хоть поранжу заново лесь. Тёмные очки здесь не достанешь. И сейчас кот попытался меня успокоить. Ничего. Ничего. Не надо так огорчаться. Тут есть и свои положительные стороны. Теперь ты наверняка можешь отлично видеть. в темноте. Это слабо утешает, огрызнулась я, оседая на случайно подвернувшийся пенёк. Но я же всю жизнь с такими глазами живу и ничего, продолжал неуклюже успокаивать меня Толстун. Но я не кошка и никогда не хотела ею быть, сорвалась я. Тут уж пришло время обижаться агенту 013. Он стал ворчливо объяснять, что кошки Животный древний благородный, и в этом смысле они во много раз превосходят некоторых зарвавшихся представителей человеческого рода. Тут несколько слов произнёс и Алекс. Я понимаю тебя, Алина. Но ну, что поделаешь? Ты всё знала сама. Для вакцины нам нужно обработать минимум двух монстров. Но ведь ты видишь, мы не отдыхаем, мы стараемся. Но ну, может быть, ещё неделя и лекарство будет готово. Лаборанты пашут без выходных. Шеф лично контролирует их опыты, обещая ему обязательно тебя вылечим. Говоря это, он коснулся рукой моей щеки, и у меня сразу же ручьём потекли слёзы. На мгновение мне показалось, что я смотрю очередную голливудскую мелодраму. Мои напарники выглядели настолько нереально и трогательно, что сработал условный рефлекс. Я заплакала. Алекс вытирал мои слёзы, А я боялась шелохнуться, чувствуя на себе нежный взгляд этих любимых серых глаз. Не помню, испытывала ли я когда-нибудь еще что-либо подобное. Вряд ли. Из транса меня вывел голос профессора. «Виу! Тут свежевскопанная земля, а крест старый и трухлявый. Если это не значит вурдалак, то я не агент 013». крикнул он нам через плечо, даже не оборачиваясь, потому что уже приступил к интенсивным раскопкам. Кстати сказать, к кресту была прислонена лопата, которой тут же воспользовался командор, применив ее по назначению. Нормальная такая лопата, даже не ржавая. Вряд ли ее потеряли, такой хороший садовый инвентарь никто бы не стал терять. Ее намеренно тут оставили. А кто ее мог оставить на кладбище? Сторожей тут близко не было, значит, это наверняка вампир. Чтобы руки лишний раз не пачкать и не надрываться особо, попробуй-ка два раза в день прокапывать голыми руками полтора метра в глубину, пусть даже такую влажно-рыхлую землю. Кто-то раньше, кто-то позже, в зависимости от уровня соблазнительности, но любой опырь неизменно придёт к выводу, что пора бы потратить пару монет и обзавестись лопатой. Пусть даже самый завалящий В общем, ребята, работая на пару, быстренько докопались до гроба. Я самo собой стоял на стрёме. Не дай бог, появится где-нибудь абсолютно ненужный нам свидетель. Алекс с помощью лопаты откинул крышечку. Но гроб оказался пуст. Чёрт, ты что? Сейчас же солнце, по идее, он должен лежать здесь. Да. И если не относится к дневному виду. Они вдвоём также дружно засыпали и заровняли яму, постаравшись придать могиле прежний вид. Отлично. Зато теперь мы знаем, в какое время суток его не бывает дома, ставила своё слово и я. Значит, двордак у нас не из слабых. Разгуливает даже днём. Такому достаточно отдохнуть в могиле хотя бы один день или ночь, и неделю он будет выглядеть как вполне нормальный человек. Значит, его можно поймать только на месте преступления, что крайне сложно сделать. В деревне больше полу сотни жителей. Относительно мало для сельского населения. Но достаточно много, когда надо вычислить среди них двух вампиров. Слух размышлял профессор, привалившись спиной к покосившемуся кресту. А почему именно двух? В чего ты это взял? Скептически фыркнула я, сложив на груди руки. Не то чтобы меня это сильно интересовало, на самом деле сейчас я уже не чувствовала вкуса к поиском этого колдуна Вурдалака. На душе была страшная тоска, и в голове только одна мысль: когда наконец всё это закончится? Хочу домой, не на базу, а именно домой. Конечно, Алек заботится обо мне как настоящий рыцарь, и только, но от Пёлка это одно. Она не имеет никакого отношения к чувствам, ничего подобного тому, что я испытываю к нему, у него нет.